«Да вы бы посмотрели, Арсен Давидович, какой чудесный экземпляр стамиаса попался мне! Без длинного придатка под нижней челюстью!» «Вот как! Интересно, конечно!» — сдержанно отвечал з о о л о г в с е же и прошу вас не уплывать далеко. Будьте хладнокровны!» Но Горелов так отдавался преследованию рыб, что то и дело пропадал в подводной тьме иногда на длительное время.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 Увалы, пологие возвышенности, иногда круто обрывающиеся с той или другой стороны. Вскоре один из холмов оказался между Цоем и Гореловым. «Ах, черт возьми!» — воскликнул вдруг Горелов. «Что за красота! Ну и рыба прямо как будто для праздника иллюминована!» Никакой рыбы перед Гореловым не было. Но, скрывшись за холмом, он погасил фонарь, остановил винт и опустился на склон, продолжая разговаривать. «Промах!» «Ну нет, красавец, не уйдешь, пропал!» Потушил огни негодяй. «Экая жалость! Теперь не найдешь, конечно!» «Можете и вы пожалеть, Арсен Давидович! Совершенно неизвестная рыба, абсолютно круглая, с четырьмя рядами голубых и красных огоньков!» «Ну, ничего не поделаешь, Федор Михайлович!» ответил заулок. «Возвращайтесь!» «Ах, опять появилось!» — радостно перебил его Горелов, не т р о г а й с места. «Теперь не упущу. Я к этому ловкачу с потушенным фонарем подплыву. Посмотрим!» И он увидел быстро несущийся к холму голубой огонек, все более разгорающийся. Вскоре внизу под собой он различил фигуру человека зигзагами на д е с я т десятых хода оплывающую пространство около холма.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 давно потерявшими под толстым слоем ила свои острые углы и грани. Горелов приблизился к одной из этих скал, самой мощной, и скрылся за ней. «Где же вы, Федор Михайлович?» – донесся в этот момент до Горелова голос зоолога полной тревоги. «Мы ждем у холма, который разъединил вас с с о е м «Плыву обратно, Арсен Давидович», – ответил Горелов. Он быстро вынул из экскурсионного мешка четырехугольный ящичек, установил его на одном из плоских обломков, вооружил изогнутыми спицами, натянул между ними тонкую проволочку и соединил ее с кнопкой для электрической перчатки. В течение этих манипуляций Горелов продолжал с перерывами говорить. «Плыву прямо на н о р т Я, кажется, уплыл от холма на Зюид. Сейчас присоединюсь к вам, Арсен д о в и ч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 говорит «Ина-2».